Глава сорок шестая. Амилота не могла насладиться простыми радостями, доступными другим детям, но не ей. До сих пор. И каталась до момента, пока Кэндон не заявил «Довольно, скоро будет темнеть, пора возвращаться». Вернон поюжился, пытаясь скрыть дрожь, проворчал. «Наконец-то!» Я только отметила, что лицо суэра было бледным, а губы почти синими. Похоже, гость сильно замерз. Видимо, это потому, что держался в стороне, пока другие мужчины по очереди вытягивали нас с Амилотой. Не знаю почему, но сердце дрогнуло. Виктор никогда не отличался крепким здоровьем и даже летом мог подхватить Ангину. «Болел бывший муж тяжело и долго. Я заботилась о нем и терпела все капризы, переделывая кашу или неверно сваренный бульон. Но после первого же больничного листа старалась следить, как Виктор одевается». Было проще предупредить простуду, чем лечить. До да замка далеко, задумчиво оглянулась я и, заметив поднимающийся в темнеющее небо дымок, вскинула руку. А это что? За рощу деревни, ответил Кенден. Может, заедем? и моляще посмотрела на мужчину. А милота разгоряченная, надо высушить или поменять нижнее платье, чтобы девочка не простудилась. Так и поступим. Сурово кивнул Сойер и поднял дочь на руки. «Рент, возвращайся и привези сменную одежду в деревню». Воин застыл в недоумении, а потом царапнул недовольным взглядом каждого из присутствующих, но все же поклонился, повинуясь приказу Кендена. Вскачив в седло, он пришпорил коня, и подгоняя его криком, растаял в белоснежной туманной дымке. «Теплеет». Глядя на нее, задумчиво заметил Тартан. "Становится сыро", сухо добавил Драко и усадил дочь в сидельную конструкцию. "Поспешим". Амилота восторженно осматривалась. "Как красиво! Деревья будто приоделись к балу, ветки все в кружевах". Вернон, сидя проклятие, пытался попасть в стремя, но, видимо, ноги его плохо слушались. я удивилась, почему мужчина ничего не делал, чтобы согреться, а чего не вернулся в замок, сославшись на усталость или скуку. Зачем Сорру прямо оставался с нами, хотя не испытывал особого удовольствия от зимних игр? Даже Тартан веселился вместе с Нами, и мне показалось, что вполне искренне. Сердце вновь коснулся холода дурного предчувствия. Но тут подошел Сойр Позволь поухаживать за тобой, сестричка. помогай мне подняться в седло, он шепнул мне на ухо. Отличная тактика, Констанция. Я потрясен твоим коварством. Твой новый план превосходен. Поправив стремена, он похлопал лошадь полоснящемуся боку и отошел к своему коню. Я проводила брата настороженным взглядом. О чем он? Увы, как и раньше, мне было неизвестно, что именно собиралась повернуть моя, предше... провернуть моя предшественница. Но я всеми пытаюсь помешать всему, что может причинить вред Амилоте или ее отцу. Когда мы добрались до деревни, уже опускались сумерки. Нас пригласили в самый большой дом, вокруг суетились люди в одинаковых бесформенных тулупах серого оттенка. Женщин от мужчин можно было отличить лишь по цветастым шерстяным платкам. Казалось, все были воодушевлены и взволнованы. «Они рады нам?» – тихо уточнила я у мужа, когда он внес дочь в дом и усадил на лавку. «Конечно!» – мягко улыбнулся мне Кенден. «У меня редко получается уделить им время». «А мы с мамой часто гостили здесь». Вмешалась раскрасневшаяся милота. не ней подошла девочка с глиняной чашкой в руке, и дочь Соэра отвлеклась. Меня же окружили девушки, вежливо оттесняя к неприметной дверке, загалделя великой чести. Что им надо? Встревожилась я. Хотят услужить моей жене, охотно пояснил Кенден. Иди не бойся. Я позволила девушкам увлечь меня в другое помещение и переодеть в сухую теплую одежду. Это мы постираем и привезем в замок, с поклоном пообещала одна из них и радостно убежала, унося мое дорожное платье. Я же провела ладонями по мягкому бархату темно-синего платья, лиф которого был украшен изящной, пусть и потускневшей от времени вышивкой. Какое красивое! Откуда оно здесь? Осеклась, не зная, как выразить мысль о том, что подобный наряд не вписывается в деревенский стиль. Ко мне здесь относились невероятно доброжелательно. Я бы предпочла жить здесь, а не в замке. Поэтому не хотелось показаться высокомерной. Но девушки и сами догадались, о чем я хочу спросить. «Это платье первой жены Сойра Драка», смущенно сообщила самая молоденькая. «Она часто бывала здесь малышкой. И у нас стоит сундук с запасной одеждой. Конечно, Амилота уже выросла, и придется подобрать ей что-то проще. Но вам наряд Сейры Фэсити вполне в впору». «Фэсити», мысленно повторила я, впервые услышав имя матери Амилоты. Мне показалось, она была нежным цветком, ласковым и послушным. И смотрела на своего мужа с Обожанием, прощая ему чрезмерную строгость и излишнюю холодность. И улыбалась, как дочь. Где-то внутри царапнула и стало очень неуютно в наряде погибшей жены Кендона, словно я строю счастье на чужих костях. Какие кости! жалая кулаки. Какое счастье! Ты скоро исчезнешь отсюда! Но вслух все равно спросила: А какой она была? Доброй! На перебой отвечали девушки и окружили меня, рассказывая о прежней Сейере. И заботливой! Она всегда интересовалась, хватает ли нам зерна, и просила Соэра драка передать лошаде на время пахоты. Они говорили и говорили, а я начинала мрачать. Послушать, так у мамы Милоты не было недостатков. И красивая, и умная, и хозяйственная. Меня должно бы радовать, что мама моей пачерицы была такой замечательной, но грудь будто сдавила ледяной плитой. Захотелось резко осадить этих галок. Но я сдержалась и сухо попросила проводить меня к мужу. Мужчины расположились у очага. Тартан и Вернер попивали что-то из огромных литра два кружек. а Кенда на чем-то тихо переговаривался с дочерью. Завидев меня, оба улыбнулись, а я мстительно подумала, что девочка все же больше похожа на папу. Наверное. Что замышляете? «Весело спросила я». «Раз ты решила восстанавливать традиции нашей семьи, важно начала девочка, то надо идти до конца». «Куда идти?» тут же насторожилась я. «К драконьему камню!» со смехом пояснила Милота. «Раньше, после встречи Нового года, мы отправлялись в деревню и устраивали, и устраивали здесь праздник. Приносили дары драконьему камню возвращались в замок, где устраивали бал. Он будет уже завтра. Так, может, сегодня мы останемся в деревне на ночь?» Мне нравилась эта идея, ведь я и сама не так давно думала, что здесь куда приятнее, чем в компании змею кузин из лючки Лонси. А еще это отличный шанс откровенно поговорить с Кэндоном и открыть ему свои страхи и сомнения. А заодно выяснить, как он напал на след ведьмы и это настоящая сестра тартана Хорошо, согласилась я, и комната буквально взорвалась от радостных криков. Даже пришлось закрыть уши, чтобы не оглохнуть. А Милота потянула меня за локоть и добродушно усмехнулась. Они боялись, ты откажешься, а теперь счастливы. Ничего особенного, проворчала я, украдкой поглядывая на Кэна. Мне это несложно». Для нас ваше согласие значит очень много, торжественно заявил высокий садовласый мужчина. Всемогущий красть примет дары лишь из рук женщины рода драка. А вы не только законная супруга, но и истинная пара потомка древнейших. Это принесет процветание нашим землям. И комната снова потонула в радостном крике: Ты должна будешь пройти босиком по снегу, важно, предупредила Милота. В церемониальном платье. На рассвете ты возложишь дары кразю, глянула на меня с тревогой. Ты же сделаешь это? Нет, щелкнула я ее по носику и подмигнула. Мы сделаем это. Ведь ты тоже женщина из рода драка. Наступила такая тишина, что стало слышно, как потрескивает поленями жадный огонь. Все взгляды устремились к девочке, и дочь Соера выпрямила спину. В этот миг она будто стала взрослее. И я порадовалась ее растущей уверенности. Ведь я скоро покину малышку и ей Придется справляться самой. «Помоги мне!» шепнула девочка, и я с готовностью поддержала пачерицу. Когда Амилота поднялась на ноги, та молоденькая девушка, что расписывала мне достоинство ее матери, расплакалась. К ней присоединились другие женщины, а мужчины одним за другим опускались на колени. «Слава всемогущему!» — зазвучало отовсюду. Когда селяне оправились от радостного потрясения, то наступило полное безумие. В дом набилось столько народу, что негде было яблоко упасть. Зазвучала музыка, и начались танцы. Кружки с напитками передавались из рук в руки. Простые люди праздновали так открыто и беззаботно, будто делали это в первый раз. Вскоре Тартан громко захрапел у очага, а Вернан, покачиваясь, ушел с одной из селянок. Заснувшую Амилоту унесли на второй этаж, а я же осталась рядом с мужем. Людей становилось все меньше, музыка тише, за окном темнее. А я все ждала, когда же выпадет минутка поговорить с Кэндоном наедине.